Пакстон. Пакстон заглянул в открытую дверь кабинета Добса. Пусто. Он испытал облегчение. Он считал, что должен ответить на предложение начальника, но еще не мог дать ответ, несмотря на то, что Докота как будто уже все за него решила. Пакстон смотрел на пустой письменный стол, не зная, что делать дальше. Как вдруг, повернувшись, увидел индийца, ростом на голову ниже его с аккуратно подстриженной бородой и выступающими скулами, который возник неизвестно откуда. Ремешок его часов был такого же голубого цвета, как и рубашка пола. Бородатый человек прочистил горло, как будто собирался что-то сказать. — Ты, Бакстон? спросил он. То, как был задан этот вопрос, заставило Пакстона поколебаться, но в конце концов он ответил «да». «Викрам, сказал человек, не протягивая руки. Знаешь, тебе не следует здесь стоять. Знаю, но никто мне не сказал, что делать. Никто и не должен был тебе говорить, что делать, сказал Викрам и скрестил на груди руки. Пакстон растерялся и не знал, что сказать. В ответ он залепетал что-то бессвязное. Губы Викрама слегка скривились в улыбке и тут послышался знакомый голос. «Пакс, готов к выступлению?» Он увидел стоявшую в десяти футах от него Дакоту. Руки у нее также были сложны на груди. Викрам посмотрел на нее и вздохнул. Не знал, что рекрутом позволено торчать тут весь день. «А я не знала, что тебя повысили до звания, позволяющего читать нотации», сказала Дакота, постучала себя пальцем по лбу и подняла этот палец в воздух. «Ведь ничего не произошло. Так почему бы тебе не оставить моего напарника в покое, Вики?» Пакстон отступил на шаг, чтобы не мешать спорящим. Викрам крепко сжал кулаки и поднял руки. «Что, черт возьми, он, по-твоему, может сделать такого, чего мы не можем?» «Поживем и сказала Дакота. «Будешь искать мельчайшую иголку в самом большом в мире стогу сена сказал Викрам, обращаясь скорее к Пакстону, чем к Дакоте. «И найдешь только, если повезет». «Говори, говори», – сказала Дакота, махнув на него рукой. Викрам повернулся к Пакстону. «Я за тобой присмотрю». Это настолько напоминало диалог из плохого фильма, что Пакстон задержал дыхание, чтобы не рассмеяться. Викрам усугубил комизм ситуации, уставившись на Пакстона как будто таким образом хотел заставить его ответить. Пакстон сжал губы и слегка приподнял плечи. Он знал, что препирательства продолжаются еще долго после того, как оба спорящих забывают о предмете спора. Лучше всего в таком случае действовать так, будто то, за кем останется последнее слово, вообще не имеет значения. Прием сработал. Викрам вышел из кабинета и его шаги заглушил серый ковер. Несколько человек, наблюдавшие за стычкой из зала, вернулись к работе. «Пошли», — сказала Дакота. Они вышли к остановке трамвая, который провез их вокруг корпусов общежитий. Заговорили они, только выйдя на променад, когда никто не мог слышать. «Итак», — сказал Пакстон, — «сцена в кабинете Добса отдавала театральностью». «Некоторое время назад Добс поручил Викраму работать над этой задачей с забытьем», – сказала Дакота. «Беда в том, что Викрам обещал ему луну с неба. Говорил, что мигом во всем разберется. Прошло несколько месяцев, а он так ничего и не смог. Добс перевел его на досмотр выходящих со склада. Это самая дерьмовая работа для сотрудника охраны. Это, да еще на поле для дронов». «Да, Добс во время разговора со мной говорил кое-что о людях, которые от рук отбились из-за нездоровой любви к власти». «Комплекс Наполеона, мания величия», – сказала Дакота. «Ты с Викрамом поосторожней. Он думает, что тебя взяли на его место. Хотя это вовсе не так. Просто ты появился как раз в то время, когда Добсу понадобились новые люди. Но Викрам будет копать под тебя. Если решит, что может этим добиться твоего понижения, и своего повышения. «Чудесно! Он заноза в заднице, но рядовые его любят», — сказала Дакота. «Работает усердно, агрессивен, все делает по правилам. Поэтому Добс не может его вышвырнуть в другое подразделение. По-моему, Добс об этом и не помышляет. Я вообще не знаю, о чем он думает половину времени». «Понял, понял», — сказал Пакстон. Когда они оказались у второго общежития, народу на променаде стало заметно меньше. По-видимому, не в связи с началом смены. Бакстон отметил это про себя. Попытался представить себе, в какое время народу на променаде больше всего, а в какое – мало. Все равно, что смотреть на устройство сложной машины. Он не понимал, как она работает. Но если долго смотреть, все же какие-то закономерности подметить можно. «Можешь рассказать что-нибудь интересное о тюрьме?» – спросила Дакота. «Ничего там нет интересного», – сказал Пакстон. Некоторое время они шли молча. «Прости», – сказала Дакота. Пакстон вздохнул. «Да нет, ничего, об этом все спрашивают. Сидят ли там насильники и убийцы?» «Нет, я работал вместе с наименее строгим режимом». Где сидели главным образом за гражданско-правовые преступления. Самые крутые из заключенных были вовсе не так круты, как о них думают. Я хочу сказать, что тюрьма многому научила меня в плане разрешения конфликтов, но в целом там совсем не то, что показывают по телевизору. А, -а" протянула Дакота, даже не пытаясь скрыть разочарование. Пакстону стало обидно. Глупое ощущение, но он стал соображать, чтобы ей рассказать. И ему тут же вспомнилась одна история, от которой, впрочем, мороз по коже не шел. «Ладно», – сказал он, – «есть одна история». Дакота насторожилась. «Каждое утро ровно в шесть звенит звонок, и все должны выходить из камер на поверку», – сказал Пакстон. «Была у нас пара заключенных, Титус и Микки». Пожилые с придурью держались особняком. Рассказывали, что собираются бежать, но никто им не верил, а следовало бы. Потому что однажды на поверке оказалось, что их нет. Пошли к ним в камеру, и оказалось, что нижняя половина Микки торчит из дыры в полу, голая задница и ногами в воздухе дрыгает. Они с титусом вырыли ход, и Микки в нем застрял. «Погоди, он что же, голый?» «Ну да», – сказал Пакстон. Они рыли, а землю спускали в унитаз. Не могу поверить, что никто не замечал. Но по ночам, когда все были заперты по камерам, в блоке бывал лишь один охранник. Из соображений экономии. Глупо. Надо бы кому-то ходить по коридору, смотреть, чем заняты заключенные. Видимо, Титус пролез в этот довольно узкий ход первым, а он парень худой. Больше его не видели. А Микки чуть потолще, он не смог пролезть. Наверное, решил, что если разденется, то одежда не будет ни за что цепляться. Оказался слаб в точных науках. Дальше лучше, продолжал Пакстон. Пошли мы с одним охранником вытаскивать Микки. Каждый ухватился за ногу, тянем и оба валимся. Другой охранник получил сотрясение мозга. Оказалось, Микки знал, что дыра окажется для него узковата, стащил на кухне. Здоровый кусок сливочного масла. И им обмазался. Не хотел рисковать. кота рассмеялась. «Боже мой!» Пакстон тоже посмеялся. Так он втиснулся в дыру и застрял на масляной заднице вверх. Пришлось его сначала вымыть, чтобы как следует ухватиться. Тут, знаешь, я не раз подумал, что хочу убраться к чертям с этой работы. Представь, торчит из пола голая всхлипывающая задница, а мы ее моем губками. Дакота снова рассмеялась. «Да, повезло тебе, у нас с таким не столкнешься». «Приятно слышать», — сказал Пакстон. Они вошли под своды «Живи, играя». Дакота, по-видимому, знала, куда идет. Пакстон следовал за нею. Они поднялись по эскалатору, затем по-другому и оказались в темноватом пассаже со старомодными игровыми автоматами, которые все еще работали. Из-за тусклого света и царившего здесь шума помещение казалось гораздо более пустым, чем было на самом деле. «Зачем мы здесь?» – спросил Пакстон. Дакота, не отвечая, шла вглубь здания к игровому автомату с длинным выступающим вперед полем, возле которого в тени, как показалось Пакстону, произошло какое-то движение. Дакота подошла к автомату и вытащила из тени молодого человека в зеленой рубашке пола. Костлявый, с копной светлых волос, он был недоволен тем, что его вытащили на свет. Он поднял руки, защищая лицо. «Привет, Ворин, сказала Дакота. «Я ничего такого не делаю. Просто спрятался. Играл в скибол, увидел, что вы сюда идете, сразу понял, что будете докапываться». Он посмотрел на Пакстона и кивнул в его сторону. «Это что за пентюх?» «Новенький», — сказала Дакота. «Раньше работал охранником в тюрьме. Я бы на твоем месте его не сердила. Он повидал дерьма». В По глазах Ворина мелькнул страх. Пакстон подыгрывал, зловеще помалкивая и позволяя воображению Ворина дорисовать несказанное. Ворин тут торгует забытьем», — сказала Дакота. Вот чем он занимался. Она указала в угол. Народу здесь бывает немного. Так он использует автоматы, чтобы толкать дурь. Горин поднял руки, показывая ладони. Понятия не имею, о чем ты говоришь. А что я найду, если выверну тебе карманы? Так нельзя. Кто сказал, что нельзя? Кто скажет, что дурь не выпала у тебя из кармана? Кто скажет, что я не видела тебя с нею на людях? Дакота посмотрела на Пакстона. «Кто скажет?» Пакстон густо покраснел и пожал плечами. Ясно дал понять, что ничего не видел. Ворин кивнул, вывернул карманы и чуть усмехнулся. «Довольно?» – спросил он. «Сам знаешь, что нет», – сказала Дакота. «Что, если я разберу эту штуку? Что в ней найду?» «Наверное, электронику всякую» сказал Ворин, посмотрев по сторонам. Дакота сквозь зубы втянула воздух. Казалось, она собирается сделать что-то такое, о чем потом будет жалеть. Пошел отсюда, сказала она через мгновение. Ворин повернулся и исчез между двумя игровыми автоматами. Бакстон и Дакота постояли минуту, вышли из пассажа и продолжили прогулку. Только теперь из ушей Дакоты шел пар. «Почему не приставить к нему кого-нибудь?» – спросил Пакстон. «Или надавить посильней. Должны же быть способы надавить». «Добс не разрешает», – сказала она. «Говорит, работаете мелкими мазками». «Почему?» «Потому что он так хочет». «Да ладно, это же гад. Посади его в комнату, включи обогреватель посильнее, он растает». «Вот так и Добс хочет поступить», – сказала Дакота а ты между тем мордуешь сутенеров. Хороши мелкие маски. Вот станешь начальником, тогда и распоряжайся. Ладно, ладно, сказал Пакстон, вскидывая руки. Ты, конечно, засекла время и проверила всех, с кем он встречался. Дакота кивнула. В пассаже он бывает только в одиночку. Тот, с кем он работает, нашел способ скрывать перемещение Ворина, либо он ходит вообще без часов. Отчасти по этой причине Добс так хочет с этим разобраться. Мало того, что тут можно разрушить систему распределения и забытья, можно также устранить брешь в системе отслеживания перемещений. Пакстон, развернув запястье, посмотрел на часы. «Снимать их, как считается, можно только на ночь», — сказал он. «Ага. Перемещаться без часов нельзя. Двери, лифты, точки доступа». «Угу». «Как же он обходится?» «В том-то и дело». «Есть какие-нибудь предположения?» «Никаких», – сказала она. «Попробуешь разобрать часы, сработает сигнал тревоги. Снимешь слишком надолго, не положив на зарядное устройство. Тревога. Конкретные часы закодированы на конкретного человека, так что обменяться ими нельзя». «Если найти недочет в системе отслеживания перемещений, это могло бы помочь». «Да». «Вы, наверное, уже обсуждали это с техниками». Вдоль и поперек. Пакстон поправил часы на запястье. С одной стороны, ему за решение таких задач не платят. Но с другой, его увлекала перспектива решить эту головоломку. По крайней мере, это внесло бы в работу разнообразие. Они повернули по променаду в ту сторону, откуда пришли, и прошли еще немного. Пакстон рассматривал попадавшихся им навстречу охранников. Вглядывался в лица, но не встретил ни одного знакомого. Ни из класса, где приводился инструктаж, ни из примыкавшего к нему зала. Тут было много народу. И, что более важно, тут не было Викрама. «Насколько надо опасаться Наполеона?» – спросил Пакстон. «Через несколько дней его здесь может уже не быть, так что посмотрим». «Как это?» Скоро день увольнений». «Не знаю, что это такое». Она остановилась и повернулась к нему. «Господи, я думала, об этом говорилось на инструктаже. Ладно, в день увольнения многие сотрудники низших званий получают уведомление об увольнении. В этот день у нас много работы. Многие не хотят уезжать. Иногда два-три человека... Ладно». Она задумалась, но потом сказала. «Трудный день для нас». «Понял. Послушать тебя с нами тут не церемониться». — Да, но ты не волнуйся, — сказала она. — У тебя льготный период. В первый месяц никого не увольняют. — Это хорошо, — сказал Пакстон. Он сомневался, что хорошо подходящее в данном случае слово, но хоть что-то. — Давай вернемся, — предложила Дакота. — Сделаем запись о беседе с Уорином в журнале группы. — Я еще не согласился участвовать согласился. И она пошла, не оборачиваясь, как будто знала, что Пакстон пойдет следом. Он догнал ее бегом.